Глава 25. Золото богов. Что вы здесь делаете? удивленно спросил Кеннеди. Я не мог дождаться, когда вы вернетесь. подумал, что сделаю немного детективной работы самостоятельно, стал искать следы и углублялся все дальше в лес, зная, что вы все равно меня найдете. но я не думал, что у вас будет этот зверь добавил Честер с печальным видом перевязывая себе руку. Есть ли какие-нибудь новости об НЭС? Пока нет. Почему вы выбрали этот дом? спросил Кеннеди все еще подозрительным тоном. Мне показалось, что я увидел здесь свет, откровенно ответил Локвуд. Но когда я приблизился, он погас. Может быть, мне это почудилось? Давайте посмотрим. Кеннеди сказал несколько слов полицейскому, державшему пса. Тот отстегнул поводок и сказал какое-то слово, которого мы не расслышали, после чего животное ускакало к дому. Оно привыкло так делать, когда было на дежурстве с офицером в пригороде. Пес кружил вокруг задних стен домов, пока полицейский инспектировал улицы. При этом прожектор довольно сильно шумел. Он споткнулся о жестяное ведро, которое стояло на ступеньках заднего крыльца. Бах! Кто-то был в доме, и этот человек был вооружен. В темноте нельзя было определить, нападают на него или нет, но похоже, он не стал рисковать и решил напасть первым. Во всяком случае, теперь мы знали, что он в отчаянии. Я подумал обо всех методах, которые Кеннеди использовал, чтобы проникать в дома и которые вызывали жгучую зависть заключенных в тюрьме. Но это всегда происходило в городе, где он мог воспользоваться своим, казалось, неисчерпаемым запасом аппаратов из лаборатории. Здесь же мы не могли полагаться ни на что, кроме нашего собственного ума и пары пистолетов. Кроме того, я не знал, стоит ли рассчитывать налог Локвуда как на союзника или нет. Мое мнение о нем менялось как барометр в летний дождь. Сперва я был убежден, что он против нас, но теперь его поведение явно говорило о том, что я ошибался. Хотя для того, чтобы реабилитироваться окончательно с его стороны, требовалось еще какое-то более серьезное действие, и как раз сейчас наступал подходящий для этого критический момент. Думаю, все мы охотно отправили бы вперед на штурм дома Альфонса. Но отношения семьи Де Мошес с Уитни были настолько близкими, что ему я доверял еще меньше, чем Локвуду. И если я не мог разобраться в Локвуде, который был по крайней мере человеком нашей расы и образования, то как я мог ожидать, что пойму Альфонса? Так что все, казалось зависело от нас, с Кеннеди. Во всяком случае, Крейк оценил ситуацию именно так. Возьми пистолет уолтер, приказал он Локвуд. А вы отдайте свой Джеймсону. Честер заколебался. Мог ли он доверять тому, кто оставлял его безоружным, в то время как все оружие оказывалось у нас с Кеннеди? У Альфонса Крейк требовать пистолет не стал. Планируя атаку, он просто похлопал молодого человека по карманам, чтобы проверить, вооружен тот или нет, и ничего не обнаружив, снова повернулся к нам с Локвудом, который все еще колебался. Я хочу, чтобы Волтер, объяснил мой друг, обошел дом сзади, они должно быть ожидают нападения оттуда. Он может занять место за тем дубом. Это будет достаточно безопасно. Стреляя из одного пистолета с каждой стороны дерева, он сможет произвести шум, который могла бы издавать полдюжина человек. Тогда мы с вами сможем броситься в переднюю часть дома. Локвуд не мог предложить ничего лучшего, так что он неохотно отдал мне свой револьвер. Я отошел от них с крейгом и обогнул дом на безопасном расстоянии, чтобы меня не было видно из окон, а затем встал за деревом, после чего осторожно прицелился в стекло на первом этаже, посчитав это лучшим вариантом для начала атаки. Я выстрелил с правой стороны дерева, и стекло разлетелось на тысячу осколков. Ещё один выстрел слева разбил лампу в другом окне на противоположном краю стены. Дом был чем-то вроде бунгала, Большинство комнат в нем находились на первом этаже, а на втором имелась мансарда с одним небольшим окном. Это окно стало моей следующей жертвой. В целом я чувствовал, что великолепно заявляю о себе, из дома тут же раздался ответный залп. Кто бы там ни был этот человек, не собирался сдаваться без боя. Я продолжил стрелять еще быстрее, и у нас завязалась довольно веселая перестрелка. Я был рад, что нахожусь в укрытии за крепким дубом, в ствол которого два или три раза ударили пули примерно на уровне моих плеч. Никогда раньше мне не приходилось слышать жужжание стольких пуль вокруг меня, и не могу сказать, что я наслаждался этим. Но моя атака была нужна Крейгу. Я услышал топот бегущих ног в передней части дома и понял, что, несмотря ни на что, мой друг поручил мне наименее опасную часть штурма. Я отважно выпустил оставшиеся пули, дослал в стволы по последнему патрону и поспешил к дому, чтобы помочь друзьям. К этому моменту они уже взломали не слишком прочную дверь, и прожектор смог прыгнуть вперед. Вот, сказал я Локвуду, возвращая ему пистолет. Возьмите его, там остался всего один выстрел. Я ожидал найти внутри по крайней мере одного, возможно, двух отчаявшихся людей. Однако в темной комнате, как оказалось, никого не было. Правда, мы услышали звуки перетаскивания мебели, как будто кто-то поспешно забаррикадировал дверь, ведущую из первой комнаты в соседнюю, в окна, которые я стрелял. Локвуд чиркнул спичкой. «Черт возьми, не надо. Пробормотал крейк, выбивая ее у него из руки. Они и так нас видят достаточно хорошо. Не помогайте им. Честер! Услышали мы крик и замерли как вкопанные. Это был женский голос. Откуда он доносился? Могла ли она быть в комнате? Честер, это ты? Да, Инес. Где ты? Я побежала сюда на чердак, когда услышала выстрелы. Тогда спускайся вниз. Теперь все в порядке. Девушка сбежала по ступенькам до середины лестницы, а потом остановилась и на мгновение заколебалась. Но спустя еще мгновение она, как испуганная птица, полетела в безопасные объятия Локвуда. Мистер Уикки, всхлипнула она. Позвонил мне и сказал, что хочет сказать мне что-то очень важное, послание от тебя. Он сказал, что Кинжал у него в сейфе за городом, сказал, что ты будешь там и что ты ждешь, что я приеду с ним в его машине. Я поехала. У нас возникли какие-то проблемы с двигателем. А потом та другая машина, та самая, что последовала за нами, подъехала сзади и вынудила нас съехать с дороги. Мы слить не оба отключились. Я ничего не помню после этого, только то, как я очнулась здесь. Где мы? Я прислушался Одним глазом поглядывая на забаррикадированную дверь, был ли Локвуд в конце концов действительно невиновен? Я не мог подумать, что Инес Доминдоса могла совершить такую ошибку. Честер сжал кулаки. Кто-то заплатит за это, воскликнул он. У нас была проблема внутренняя комната, где кто-то прятался. Кто бы решился войти туда? Мы быстро посмотрели друг на друга. Помещение, в котором мы находились, было гостиной, и, возможно, когда в этот маленький домик приезжали гости, оно служило гостевой комнатой. Во всяком случае, у одной из стен стояла в сложенном виде огромная раскладная кровать. Локвуд поспешно огляделся, и его взгляд упал на дверь, а затем на эту кровать. Он развинтил ее гаечным ключом и вытащил изнутри хлопчатобумажный матрас, после чего с пистолетом наготове направился к забаррикадированной двери, держа матрас перед собой как щит. Опыт жизни в диких странах научил его, что такая вещь вполне может остановить пули. Кеннеди и офицер, командовавший прожектором, последовали сразу за ним, и все трое обрушились на дверь, не дав остальным сообразить, что они собираются делать. Честер, не надо, испуганно воскликнула Инес, но было уже слишком поздно. Он убьет тебя. Волнение оказалось слишком сильным для нее. Девушка пошатнулась, теряя сознание, и я поймал ее, не дав ей упасть. И прежде чем я смог разложить кровать до конца, чтобы уложить на нее сеньериту, мои товарищи ворвались в соседнюю комнату. Три пистолета уставились своими дымящимися дулами в темноту. "Руки вверх!" крикнул Крейк. "Бросьте оружие, дайте мне услышать, как оно упадет!» Последовал глухой удар, и Кеннеди, а за ним Локвуд с офицером вошли в комнату. Пока они возились, чтобы зажечь свет, мне удалось открыть окно и впустить в гостиную свежий воздух, а синьора Демаше в это время ослабила воротник платья Инес и принялась обмахивать ее веером. Теперь через открытую дверь было слышно, что происходит в соседней комнате, но пока я ничего не видел. "Это ты лок услышал я знакомый обвиняющий голос. "Был в музее в ту ночь, когда исчез кинжал". "Да", ответил Честер с ноткой презрения в голосе. "У меня были кое-какие подозрения насчет этого кинжала". Я подумал, что если сделаю копию надписи на лезвии, то смогу расшифровать ее сам или найти кого-нибудь, кто сделал бы это для меня. Я пришел в музей и когда представился случай, спрятался в саркофаг и подождал, пока музей закроется. Но затем, когда я наконец добрался до того места, где, как я думал, был кинжал, он исчез. Главный вопрос в том, перебил его Крейк, Кто был таинственным посетителем Миндосы в ночь его убийства? Он сделал паузу, но никто, казалось, не был расположен отвечать. И мой друг продолжил. Кто еще это мог быть, если не человек, который пытался продать секрет надписи на его клинке в обмен на Инес, к которой у него была тайная страсть? Я понял это, сопоставив сделанное Миндосе предложение сору, удар кинжалом и побег вниз по лестнице, а не на лифте. А я вставил Локвуд. «Пришел доложить Миндоси о том, что не нашел кинжал и обнаружил его мертвым и сразу же стал догадываться, кто убийца. И пришла в себя и чуткий слух девушки уловил голос ее возлюбленного и его последние слова. Несмотря на слабость, она вскочила и почти бегом бросилась в соседнюю комнату. "Нет, Честер, нет!" закричала она. "Я никогда не подозревала, даже когда увидела твои следы. Нет! Вот это, тот самый человек. Вот! Я знаю это, знаю!" я поспешил за ней, когда она снова бросилась между Локвудом и остальными, как бы защищая его, в то время как сам Локвуд с гордым видом погладил выбившиеся из её прически пряди тёмных волос, упавшие ему на плечи. Я посмотрел в ту сторону, куда смотрели все. Перед нами стоял разоблачённый наконец Учёный злодей, который строил козни, чтобы завладеть как секретом сокровищ, так и Инес. Хорошо зная, что подозрение могло пасть либо на Локвуда, солдата удачи, либо на ревнивую индианку, чей сын был отвергнут и чей брат, которого он сам втайне довел до безумия, совершил самоубийство из-за его беспринципных поисков сокровищ Трухилья. Это был профессор Нортон собственной персоной, первый похититель кинжала, который он потом спрятал, но который детективы Уитни в свою очередь украли у него, автор анонимных писем в том числе и самому себе, чтобы сбить других со следа, производитель сигарет марки Страмониум, которыми можно было затуманить умы его противников, Уитни, Миндоса и остальных тайный поклонник Инес, которую он потребовал в качестве цены за кинжал, и убийца дона Луиса. Сеньора де Маше и Альфонса, стоявшие позади меня, могли только ахнуть от изумления. Как бы перуанке не хотелось, чтобы эта история закончилась доказательствами существования проклятия, такой вариант развития событий ее тоже устроил, и теперь она не смогла сдержать победный возглас. Кровь моего брата, воскликнула она, пронзая Нортона ненавидящим взглядом. «По сей день взывала из иститика о мести. Нужна какая-нибудь помощь. Мы все повернулись к двери, в которую вошел Берг, весь покрытый пылью и усталый. За ним шел мужчина с забинтованным и окровавленным лицом. Я слышал выстрелы. Неужели все кончено? спросил Берг. Но мы не обратили на него никакого внимания. Все смотрели на Уитни изрядно потрепанного падением, но к счастью живого. Я пытался стряхнуть его с нашего следа объяснил он, заметив Нортона. Но он не отставал даже когда мы сделали крюк. В конце концов он пришел в отчаянии, заставил меня съехать с дороги. Что произошло после этого, я не знаю. Он должно быть, провез меня несколько миль бесчувственного и бросил в кусты. Я был в нескольких милях вверх по склону, топал пешком, искал придорожный дом. Когда этот джентльмен нашел меня и сказал, что я зашел слишком далеко. Синьора де Маше отвернулась от Локвуда и Инес, которые стояли, не обращая внимания на остальных, и уставилась на ушибленное и разбитое лицо Стёрта. "Это проклятие", пробормотала она. "Никто никогда не сможет одну минуту прервал ее Крейк, вытаскивая из кармана кинжал и поворачиваясь к Кенэс. Именно вашему предку, обладатель секрета, пообещал отдать большую рыбу. Кеннеди замолчал и протянул девушке кинжал. Она коснулась его содрогаясь, но заставила себя взять его в руки. Возьмите его, просто сказал Крейк. Секрет ваш. Только любовь может разрушить проклятие на золоте богов. Конец.